862. Книга Псалтырь рассказывает о Христе от первого лица. Человек, хорошо знакомый с православным христианским богослужением и его историей, сразу скажет, на какую книгу, в данном случае, подозрение падет в первую очередь. Если автобиографическая книга Христа в современной церкви имеется, то это может быть только Псалтырь. Напомним вкратце, что известно об авторе Псалтыри. Традиционно считается, что им был святой царь и пророк Давид. Так, например, общее заглавие раздела Псалмов в старเปчатных московских псалтырях выглядит вот так: Давида пророка и царя песен. То есть псалтырь книга песен царя Давида. Отметим, что начиная с XVII века имя Давид стали писать несколько по-другому Давида. А вместо старого псалтырь начали писать псалтирь. Но поскольку речь в этом разделе пойдет в основном о старопечатной псалтыре, мы будем придерживаться здесь старого русского написания слов «Давыд» и «Псалтырь». Вероятно, не все псалмы в псалтыре принадлежат царю Давыду, хотя на этот счет в церковной литературе высказывались различные мнения. Дело в том, что некоторые псалмы, как видно из заголовков к ним, содержащихся в самой Псалтыри, приписывались другим людям. Их имена прямо указаны в заголовках. Например, Асаф. Так озаглавлен, например, псалом 74. Написано: "В конец в разум сынов Коревов" или "В конец сынов Коревов в разум" псалмы 41-44. Поясним, что "в разум" означало раньше "в итоге". В заключение, это слоганское слово попало когда-то во французский язык и затем вернулось к нам в виде искажённого резюме. Ещё примеры подобных возглавков: Молитва Моисеева человека Божия, Псалом 89. Аггеово и Захарино, Псалом 111 и так далее. Но всё-таки подавляющее большинство псалмов в Псалтыри приписывается именно царю Давиду. Итак, вернёмся к вопросу о существовании автобиографической книги Христа. Как только вопрос поставлен, ответ после нашего анализа возложного высший становится почти очевиден. Начнём с того, что автор Псалтыри и только он постоянно и много раз прямо называет себя Христом. Смотрите церковнославянскую старопечатную Псалтырь, источник 112 191. Главы э псал, Псалмы 22 17 51 19 7. 27, 8, 83, 10, 88, 52. Приведем, например, отрывок из 83-го псалма, который представляет собой молитву, написанную, как и многие другие псалмы. Псалтырии от первого лица. Псалом 83, стихи 8, 11. «Господи Божия сил, услыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничай наш виждь Божия и презри на лице Христа Твоего». Яко лучший день един в дворех твоих паче тысяч. Изволих приметатися в дому Бога моего паче, нежи жити ми в сельях грешничих. Поясним, что здесь и далее в цитатах из старопечатной церковно-славянской псалтыри мы не меняем строчных букв на прописные, даже там, где это требуется правилами современного русского языка, например, в начале имен собственных. Единственное исключение – выделение прописными буквами – которые все принадлежат нам. Знаки припинания в цитатах из старопечатной псалтыри тоже сохраняются. Но чтобы не создавать лишних неудобств современному читателю, мы опускаем твердые знаки – Еры, в конце слов, и используемся в цитатах лишь современными буквами. Приведем еще пример из псалтыри, отрывок из 17-го псалма. Он также написан от первого лица, причем автор сообщает здесь свои имена – Давыд и Христос. Псалом 17, стихи 51-54. Бог дай ей отмщение мне, И повинуй ей люди под мя, Избавитель мой от враг моих гневливых, От восстающих на мя, Вознесеши мя от мужа неправедно, И избавиши мя. Сего ради исповемся тебе В языцах Господи И имени твоему пою. Величая спасения царева «И творя ей милость Христу своему Давыду, и семени его до века». Отметим, что 17-й псалом написан, очевидно, от лица некоего правителя, царя. Это недвусмысленно подчеркивается словами «Повину я ей, люди под мя». Значит, автор псалтыри был царем. В Псалме 2 об этом говорится даже более прямо. «Аз же поставлен есть царь от него». А Господи ли? «Над Сионом» горую святою его, возвещая повеление Господне. Источники 112-191, Псалом 2, стих 7. Здесь, кстати, автор Псалтыри выступает, по-видимому, не только как царь, но и одновременно как первосвященник, якобы возвещающий повеление Господне. На рисунке 8-10 мы приводим старинное изображение автора Псалтыри, царя Давыда, записывающего в книгу начальные слова своего первого Псалма. Данное изображение часто помещалось в церковнославянских псалтырях. На нём сверху есть надпись на церковнославянски: Царь Давид. Любопытно, что на царском венце Давида, прямо над лбом, отчетливо изображён равноконечный христианский крест. Воротник его одежды тоже усеян крестами или цветками в виде крестов. Рисунок 8.11. Напомним, что в скаллигеровской истории царь Давыд жил якобы за сотни лет до нашей эры и вряд ли мог носить шапку с крестом на лбу. Конечно, это мелкий штрих, который сам по себе ничего не доказывает. Крест могли бы пририсовать и потом. Но все-таки он хорошо дополняет общую и весьма неожиданную картину, которая теперь открывается перед нашими глазами. Приведем еще ряд примеров из старопечатной псалтирии. Источники 112, 191, 192. Где царь Давид, её автор прямо называет себя Христом. Псалом 2, стихи 1-4. Вскуют шаташася языцы, и люди, поучишася чтным, предстат царю земствий, и князи, собрашася в купе на Господа и на Христа его. Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Салом 19 стихи 4:8 Даст ти Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоём и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь вся прошение твоя, ныне познах яко спасл есть Господь Христа своего. Услышит его с небес е святаго своего, в силах спасения десницы его. Сии на колесницах и сии на конях мы же во имя Господа нашего призовём. Псалом 27 стихи 7-9. Господь помощник мой и защититель мой на нь уповаю сердце моё и поможеми и просвети плоть моя и волейю моей исповеемся ему. Господь утвержение людям своим и защититель спасением Христа своего есть. Спаси, Господи, люди своя и благослови достояние своё, и упаси я, и возьми я до века. Псалом 88, стихи 46-52. Доколе, Господи, отвращаешься в конец? Раздержится я к гнев твой. Помяни кий мой состав, еда бывсуи созда вся сыны человеческие то есть человек, иже поживёт и не узрит смерти, избавит душу свою от из руки адавы. Где суть милости твоя, древняя, Господи? Имеже клятся довыду во истине твоей. Помни, Господи, поношение раб твоих, еже удержа в надре моём многие языки, еже поносиша в разе твоей, Господи, еже поносиша изменения Христа твоего. Благословен Господь во веки будет. Будет. Итак, автор Псалтыри много раз именует себя Христом. Впрочем, имя Давид он тоже использует по отношению к себе, но не чаще, чем Христос. А именно автор называет себя Давидом в пяти псалмах: Псалтырь 17:51, 71:70, 88:4, 21:36, 137:1, 10, 11:17, 143:10. В общей сложности 10 раз, а Христом он называет себя в шести псалмах: Псалтырь 22, 17, 51, 19, 7, 27, 8, 83, 10, 88, 52. В каждом по одному разу. Источники 112, 191, 192. Таким образом, частота употребления имён Давид и Христос в Псалтыри по отношению к её автору примерно одинаковая. Могут возразить, что слово Христос в Старой Псалтыри означало дескать просто помазанник, а не Христос в смысле Иисуса Христа. Именно так предлагают считать современные комментаторы. Поэтому в русском синоидальном переводе Библии, например, не сохранено ни одного слова Христос в книге Псалтырь. Все слова Христос в ней были переделаны в помазанник. Но если обратиться к старому тексту Псалтыри, мы увидим, что эта замена является ошибкой, поскольку в старопечатной Псалтыри наряду со словом Христос Присутствует также и слово «помазанник», но там это разные слова. Автор Псалтыри четыре раза называет себя «помазанником», что неудивительно, ведь он был царем, помазанником Божьим, и шесть раз Христом. По поводу слова «помазанник» смотрите старопечатную Псалтырь 88-39, 104-15, 131-10, 131-17. И еще одно замечание. Считается, что слово «Христос» переводится на русский язык как «помазанник». Пусть так, но это не значит, что, например, русские цари, именно нававшие себя, как известно, помазанниками Божьими, могли называть себя Христами. Такого не было, и понятно почему. Потому что в христианском мире слово Христос, как бы оно ни переводилось, принято относить только к Иисусу Христу, и ни к кому больше. Но ведь в старопечатной Псалтыри авторы, которые называют себя Христом, христианская книга, которая ежедневно читалась вслух в христианской церкви и предназначалась не для кого-нибудь другого, а в первую очередь для христиан. Поэтому слово «Христос» в псалтыре трудно понять иначе, чем имя Иисуса Христа. Неудивительно, что в русском синейдальном переводе в псалтыре слово «Христос» было безжалостно уничтожено позднейшими редакторами, уже не понимавшими его смысла в этой книге. Вероятно, боялись вызвать такие вот лишние вопросы, на которые сами не могли дать ответа. Вернемся к приведенным выше цитатам из псалтыри. В отрывке из 88-го псалма особенно интересны последние строки. Надо сказать, что язык псалтыри очень архаичен, а ее перевод и толкование часто являются сложной задачей. Как нам кажется, в последних стихах 88-го псалма достаточно ясно звучит следующее. В них говорится, что люди, ну, рабы Господни, над которыми властвовал Христос, еже удержав в надре моем многие языки, оскорбили его и изменили ему. В данных стихах Давид Христос обращается к Богу с молитвой: "Обратите внимание, помяни, Господи, наскорбление, поношение и даже измену, изменение со стороны своих подданных", что хорошо соответствует подробно разобранной нами выше биографии Андроника Христа, которому действительно изменили и нанесли тяжёлые оскорбления его подданные.